тайное общество решившее вернуть магию три сказала заведующая учебной частью департамента просветления долорас пузотелек моё счастливое число С этими словами она в третий раз откинула крышку шкатулки. Сидевшие перед ней люди вытянули шеи четыре сказала долорос опуская крышку все еще пустой шкатулки Тоже очень хорошее число Подождем четвертой попытки. «А чего ждать?» Подскочил мелкий брюнет. «Чего ждать? А вдруг она опять будет пустой?» «Тогда...» Спокойно произнесла Долорес. «Мы подождем еще и попробуем снова. У меня очень много счастливых чисел. Сядьте, Климент Фруц. Вы ведь сами предложили девиз «Терпение и упорство». Раздались нервные смешки. Брюнет покраснев сел. На самом деле, в первоначальном варианте девиз звучал так – терпение, упорство, натиск, ярость, сила, мужество, благородство и так далее Всего перечислялось 89 необходимых достоинств. Но с течением времени остались только два первых ингредиента. И только они сейчас сдерживали заговорщиков, и истомившихся по руководящей и направляющей силе, которая общалась с ними посредством черной шкатулки. «Восемь, четырнадцать, сто сорок три», — думала Пузотелек. «Не так уж у меня и много счастливых чисел. Ну где же послание? И что нам делать, если оно так и не появится? И зачем я вообще этого ввс затеяла? Ах, если бы вернуться на пять месяцев назад!» Если бы Далора свернулась на пять месяцев назад, то она очутилась бы у себя дома. Январское утро, она собирается на службу, дверь открывается, входят и близнецы Тинки и Винки. У Тинки в руке приказ и о ректора Школы волшебства Перверц Югоруса Луша об отчислении в связи с бессмысленностью попыток дальнейшего обучения. Далурос смотрит на пергамент, пока в воздухе не начинает пахнуть горелыми приказами, потом швыряет дымящийся свиток в угол. «Ну, Югорус!» Ты у меня еще узнаешь, что такое бессмысленность. Ты у меня еще поплачешь. Близнецы переводят дух и тут же начинают реветь. А этих, Педжер и а если тоже обезмажили. Воют Тинки и Винки. Но их в Перверте оставили, а нас нет. Несправедливо. Не волнуйтесь, дети, говорит Долорес, гладя бестолковые белобрысые головы. Мама все быстро исправит. Однако быстро все исправить не получилось. Знакомые бюрократы в Министерстве магии только с сожалением разводили руками. Увы, дорогая Долли, этот выскочка луж в своем праве. Никто не может заставить ректора Перверца оставить в школе мутлов. Простите, детей, лишившихся волшебных способностей. А вот если... В этом месте бюрократы многозначительно смотрели на коллегу. Если ректор Луж, например, завалит учебные планы, то... Понимаете? Это Долорес хорошо поняла. Ей хватило беглого изучения нового учебного плана Перверца, чтобы увидеть, на чем наверняка проколется Луж в первую же сессию. После чего организовать смену ректора и вернуть Тинки и Винки в школу станет делом пары незамысловатых интриг. Но что ее лишенные магии дети будут делать в школе волшебства? «А что вообще делают лишенные магии?» Идолорес Пузотелек обратила обеспокоенный взор на выпускников без Безмозглона. Оказалось, что после освобождения бывшие маги оказались не у дел, а у разбитого мордевольтом корыта Магическое общество не предусматривало применения для мудлов, даже если эти мудлы раньше были волшебниками. Исключениями стали лишь несколько бывших магов. бред Пэтчер, обожаемый его драконами в любом виде, Фантом-Ас, чья бьющая из ушей энергия с лихвой покрывала потерю магических способностей. Ну и, конечно, Мистер Клинч, могущественный владыка школьного инвентаря. Потолковав с самыми толковыми бывшими магами, Долорес пришла к выводу, что если правильно организовать и организованно направить недовольство шести сотен невинно обезмаженных волшебников, то личная проблема Тинки и Винки станет проблемой для всего общества. И тогда общество пусть выкручивается в заданном ею направлении. Долорес соорудила в подвале своего дома тайное место для тайных сходок, тайно разослала сотни наиболее надежных обезмаженных тайные приглашения, и в ночь на 1 апреля тайная организация начала тайную деятельность. Все это было проделано в большой тайне. На первом собрании бывшие пациенты без Мазглона придумывали себе название. перебрав ворох радикальных вариантов, типа отдайте нам магию, O N M. Нам отдайте магию, N O M. Магию отдайте нам, M O N. И где магия, мы не поняли. G M M N Остановились на нейтральном словосочетании, не вызывающем никаких ассоциаций. Возвращение волшебных способностей, V B S. На втором собрании обезмаженные избрали председателем ВВС мадам пузательк На третьем жаловались на невезучую жизнь. На четвертом ругали реабилитированного Мордевольта. На пятом негодовали по поводу равнодушия властей. На шестом жаловались на несчастную жизнь. Далорес пузательк долго сдерживалась, но когда седьмое собрание началось со слов «Несчастная жизнь под властью равнодушного Мордевольта», Председатель ВВС устроил разнос товарищам по заговору. Осыпанные градом оскорблений, мудлы недоделанные, гномы домовые и друиды лепреконовые. Бывшие маги поднатужились и выдали первое осмысленное решение использовать для возвращения магии две чаши, появившиеся после январского похода мергионы пейчер в пределах досягаемости. За осуществление миссии взялся Климент Фрус. Да-да, тот самый Климент Фрус. доставивший столько хлопот комиссии по ликвидации дороги к свету. Смотри книгу «Личное дело Мергионы», глава восьмая. Мергиона узнает о двух чашах. Пронырливый фрус виртуозно проник на совершенно неохраняемую территорию Перверца и сделал попытку оседлать главный магический артефакт. Рыжик подпустил лазутчика на расстояние взбрыка И Климент Фрус, под дробный хохот 146 электрических овец, перелетел через Британию, мягко приземлившись в окрестностях Дублина. Из конспирации он все это время размахивал руками и каркал. Что впоследствии дало повод слухам о внезапной откачевке гагар-мутантов. Восьмое собрание, пришедшееся на 20 апреля, могло стать последним. Участники ВВС в присутствии Долорес остерегались начинать нытье, а больше говорить было не о чем. Только Фрус скакал как пришибленный и требовал пойти и рога пообломать этому верблюду крашеному. Когда его кудахтанье стало совершенно невыносимым и заговорщики потянулись к выходу, председательский стол осветился неземным светом и на нем появилась черная шкатулка. В шкатулке обнаружилось послание, написанное доброжелательным доверительным почерком. Дорогая Долорес, уважаемые члены движения за возвращение волшебных способностей. Способ вернуть волшебные способности есть, но его от вас скрывают. Кто, спросите вы? Вы еще спрашиваете. Это Югруслуж, пригревший на груди и прочих частях тела злодея Мордевольта. А разве справедливо, что пособник зла пользуется волшебными возможностями, а сотни достойнейших мудрецов мучаются без колдовской силы? А коррумпированным властям, как обычно, нет до вас никакого дела. Возмущены? Я тоже. Неужели все так плохо, огорчитесь вы? Все изменится, когда ВВС станет силой, с которой властям придется считаться. Как, спросите вы? Перестаньте меня перебивать. Очень просто. В ВВС надо добыть трубу Мордевольта, которую присвоил пройдоха Луж. И тогда они запоют по-другому. Подробные и четкие инструкции получите через три дня. Все ясно. Друг. Пока обезмаженный радостно галдели, Долорес перевернула письмо и увидела на обратной стороне по скрипту. Госпожа Пузателек. Прочла глава заговора про себя. В обоих смыслах. Вы единственный трезвомыслящий человек в этом сборище неудачников. Прошу вас. Не дайте им остыть и расслабиться. Немедленно организуйте захват трубы. Вы очаровательны. Полученная ровно через три дня инструкция неизвестного друга действительно оказалась подробной и четкой. Даже почерк из доброжелательного и доверительного превратился в подробный и четкий. Первое. Подбросить на школьную кухню мешок с ВБ, так называемыми волшебными бобами. Второе. Вооружиться неволшебными средствами индивидуальной защиты. Третье. В ночь на 1 мая, так называемая Вальпургиева ночь, скрытно окружить перверц. Четвертое. Когда Макка Нарикл и остальные ведьмы улетят, а колдуны соберутся в столовой, скрытно войти в кухню и активировать ВБ. Пятое. Скрытно, но очень быстро покинуть перверц и рассредоточиться в его окрестностях. Шестое. дождаться проникновения концентрированных, нереализованных заклинаний, так называемых хачук, из того мира в этот. Седьмое. С громкими криками ворваться в перверц. Восьмое. Организовать оборону от хачук. Девятое. Заметить, в какое место в Астрале луж бросится спасать самое ценное, что у него есть – трубу Мордевольта. Десятое. Пользуясь суматохой и паникой, завладеть трубой под предлогом чрезвычайной ситуации 11 ликвидировать прорыв хачук 12 вернуться на базу 13 ждать дальнейших инструкций все тот же друг подробный и четкий план привел обезмашенных в восторг ввсС насчитывала немало бывших арнольдов и волшебных спецназовцев которые порядком соскучились по простым и ясным командам ликвидировать рассредоточиться и с громкими криками ворваться. Правда, несколько заговорщиков из числа самых опытных спецназовцев, заслушав пункты 6, 8 и 11, скрытно, но быстро покинули собрание. Но большинство хочуги не смутили, большинство не знало, что это такое. Воспрянувшая духом ВВС развила бурную деятельность. Через родственников в хранилище департамента безопасности добыли контейнер малой жесткости, содержавший вспомогательное средство ВБ, предназначенное для преодоления крепостных стен высотой любое количество метров, то есть мешок волшебных бобов. Через родственников в отделе снабжения учебных заведений подсунули мешок с бобами шеф-повару перверца Горгонтюа. Через родственника в департаменте контроля за незаконными отношениями с мудлыми Приобрели не волшебные средства индивидуальной защиты – 75 автоматов марки «Стерлинг». У обезможенных оказалось очень много родственников. Сеть всеобщего заговора опутала магическую Британию почище интернета. Когда темнота в Альпургиевой ночи выпихнула день 30 апреля с Британских островов, 75 заговорщиков залегли на матрасы вокруг школы волшебства. Арнольда предпочитали совмещать опасность и комфорт. За тридцать секунд до начала решительных действий дало с пузотелек подняла руку и медленно ее опустила. Могучий ствол волшебного баба пробил крышу, и решительные действия начались без ВВС. Хулиганская выходка распределительного колпака, учуявшего мешок с бобами, сорвала весь прекрасно продуманный план. оборону от хачук организовали повар завхоз развнедел и мальчишки прорывы ликвидировали верблюд кот имергиона пейчер а луж бросился спасать не трубу а кухню а самое скверное что из за преждевременного срабатывания вб макканарейкл не покинула школу что делалло пункт 7 с громкими криками ворваться в перверц опасным для жизни когда заговорщики не солоно хлебавшие вернулись в подвал Их уже ожидало свежее послание, написанное ехидным въедливым почерком. Настолько въедливым, что в самых ехидных местах письма были проедены дырки. Ничего не вышло? Великолепно. Вас, дырка. Можно поздравить с полным провалом? Замечательно. Наверное, вам, дырка. Не так уж и нужна магия? Превосходно. Может, вы? Две дырки. Предпочтете разойтись по домам и предаться унынию? Очаровательно. Надеюсь, вы улавливаете сарказм? Три дырки. Чудесно. Значит так, расходитесь по домам и предавайтесь унынию. Через три дня всем быть здесь, получите новые инструкции. Дырка, дырка, дырка. Пока друг, хотя уже не уверен. Озадаченные члены ВВС разошлись предаваться унынию. а Долорес еще долго вертела прохудившуюся записку в руках. Анонимный друг кого-то ей напоминал. Она только никак не могла понять, этот кто-то, тот, кто пишет записки, или просто тот, кто напоминает того, кто пишет записки. Новая инструкция была написана бодрым, стремительным почерком. Первое. Организовать проверку департаментом просветления мудловских навыков первокурсников-перверца. Второе. отправить строгого проверяющего. Третье. зафиксировать полный провал академической программы. 4. добиться отставки Луша. 5. поднять на всех властных уровнях вопрос о недопустимости хранения трубы Мордовольта таким безответственным магом, как Югаруслуш. 6. после изъятия трубы ментодерами, проследить, куда трубу сдадут на хранение. забрать трубу. 8. не облажаться, как в прошлый раз. 9 Ждать дальнейших инструкций. Подпись. Без подписи. Восьмой пункт был нарушен уже на третьем. около литературное вранье сына главы департамента затуманивания нейтрализовало мощное служебное заклинание при исполнении, и строгий проверяющий Бальба Рюкзачини зафиксировал только очередной подвиг Сена Аесли. На этот раз сочинитель инструкции не стал отвлекаться на сарказм, а сразу выдал третий план, написанный лаконичным почерком. В основе плана опять лежала труба Мордевольта. Точнее, труба лежала не в основе плана, а неизвестно где – там, куда ее запрятал хитроумный луж. В общем, труба лежала и там, и там, а должна была лежать на столе Долорас Пузотелек, заставляя коррумпированные власти петь совсем по-другому. Иными словами, План состоял в том, что в ВВС следует быстро найти астральный тайник Югору Салуши. Обезмаженные почесали затылки и решили попросить инструктора уточнить задачу. В черную шкатулку опустили вежливую записку с вопросом «А как мы его найдем? Это же тайник!» и разошлись. В появившемся на завтра ответном послании содержался ответ «Кончать жевать сопли!» и начинать закусывать у дела, потому что кому же, как не тайному обществу, знать, где тайник. Получив эти конструктивные, но непонятные предложения, Долорас встала. "Ждите здесь", приказала она и трансгрессировала в неизвестном направлении. Бывшие маги завистливо посмотрели ей вслед. Непонятно, как бывшие маги могли посмотреть позателек вслед, если она трансгрессировала в неизвестном направлении. премьер-министр Тетраль-Квадрит слушал Долорес Пузателек-Рассеян. У него хватало забот. Надвигались перевыборы. Надвигались, несмотря на все старания Квадрита, отменить дурацкое право избираться не больше, чем на три срока. Оставить премьера-ветерана на посту мог только референдум о замене выборов по жизненным премьерствам. Но эту идею были готовы поддержать лишь 15% от 100 тысяч взрослых магов Британии. Правда, аналитики предсказывали, что в случае убедительного успеха премьерской затеи с профилактикой преступлений рейтинг квадрита может вырасти вдвое, до 30%. Но где взять еще 20 тысяч человек? «Вы слушаете меня?» — повысила голос пузотелек. «Шесть сотен обезмашенных ждут вашего ответа». Квадрит посмотрел на красавицу Долорес, и в его равнодушных глазах что-то шевельнулось. Вглядевшись, Пузателек с удивлением увидела, что это цифра «Шесть сотен обезмаженных», — считал премьер-министр. «Не густо. Но у каждого семья, друзья, родственники, отбросим детей — это уже тысяч десять взрослых магов, имеющих право голосовать. А тысяч десять — это десять тысяч. Десять процентов полноправных членов общества. А я случайно не лишил обезмашенных гражданских прав? Уф. Нет, не успел. Как удачно. А если еще отправить эти десять тысяч за меня агитировать, и каждый из них уговорит хотя бы двоих? Ого. Ого? В смысле, как вы могли предложить мне такое? Уточнила Долорес. Или ого? В смысле, и как я сам об этом не догадался? Ого, в смысле, это лучшее предложение, от которого я когда-либо не отказывался. С энтузиазмом воскликнул Тетраль. «Я, как премьер-министр, заботящийся о своем народе, в том числе об убогой и никудышной его части, разумеется, предоставлю лишенным магии бедолагам самую...» «Предоставите», — сказала Пузотелек. «Куда вы денетесь? И для начала вы скажете, где луж прячет трубу». Оказалось, Квадрит с удовольствием сказал бы, но он не знает. Но наверняка знает тот, кто надо, но он не скажет. Но то, что знает тот, кто надо, должно быть зафиксировано в секретных ухогорлоносах. И премьер-министр с необыкновенной легкостью сдал предводительнице заговорщиков все государственные секреты, касающиеся системы безопасности Министерства магии. Он же сообщил о ближайшей дате ослабления режима охраны вольера ухогорлоносов в связи с усилением режима охраны кабинета премьера 28 мая. день дебатов претендентов на его пост. Оставшись один, Тетраль еще раз подсчитал свой электоральный потенциал и пришел в такое хорошее расположение духа, что сотворил зеркало и сам себе поощрительно улыбнулся. Осталось всего два дела – продемонстрировать действенность системы профилактики и на всякий случай убрать конкурентов – министров Гаттера, а если и Пейчера. Отражение в зеркале расплылось крокодильей улыбкой. Премьер понял, как ему сделать два дела одновременно. Вот так Долорес Пузателек, сама того не подозревая, подтолкнула квадрита к погубившей его попытке государственного переворота в прямом эфире. Сама же Долорес, вместо того, чтобы этого того заподозрить, спокойно занялась подготовкой операции ВВС. Операция принесла результат, квалифицировать который так и не удалось. С одной стороны, похитители уха-горланосов унесли ноги от весьма боевых макканарикл и Пейчер. Безусловное достижение, если учесть, что автоматы Пузателек приказала вместо пуль зарядить холостыми свистами. С другой стороны, скачать информацию ВВС успела только с одного уха-горланоса, хранившего, как следовало из описи, самые бесполезные сведения. о выслуге лет ментодеров. С третьей стороны, при просмотре полученных данных, обнаружилось, что служебно-ментодерский ухогорлонос содержит все секреты Департамента безопасности. С четвертой стороны, выяснилось, что и ведомство Татктонада не знает о местонахождении астрального тайника. Следящие устройства в кабинете Луша зафиксировали лишь неумелые попытки ректора намекнуть Мордовольту о желательности переделки трубы. Крики радости и стоны разочарования, сопровождавшие каждое открытие, порядком надоели председателю ВВС. Она деликатно попросила заговорщиков заткнуться, положила руки на черную шкатулку и принялась ждать. Появившийся вскоре план был безупречен. Хитроумная комбинация с объявлением единого магического экзамена и внезапной сменой его даты гарантировала вынос трубы на неохраняемую территорию. И поскольку в решающий момент единственный маг ВВС Долорес должна будет отвлекать внимание в большой аудитории, возглавить и транспортировать группу захвата трубы в комнату Гаттера и а если брался сам друг. Но я буду действовать инкогнито, безупречным почерком предупредил неизвестный помощник ВВС. Пока я должен сохранять в тайне свое имя, лицо, рост, вес, серый цвет глаз и другие особые приметы. План удался, как никакой другой. Напомним, все другие планы оказались никакими, то есть провалились. Когда последняя из хулиганской четверки, Амелия Пулен, ушла из комнаты, Долорес искренне улыбнулась Мергионе Пейчер, попрощалась с спецсоставом Перверца, с чувством выполненного педагогического долга перенеслась в свой подвал и стала ждать доставки трубы Мордевольта. а дождалась доставки мордовольта с мешком на голове. Трубы в комнате не оказалось, зато там оказался Чеширский сторожевой. А потом там оказались спецназовцы Татктонады. Кое-как, отбившись портативными боевыми заклятиями, сбитые с толку члены группы захвата выскочили в коридор, где инкогнито, закрытый с ног до головы маскировочными приспособлениями, приказал «Раз нет трубы, берем самого». сам инкогнито на полдороги слинял, прислав вместо себя очередное послание, написанное даже не почерком, а каким-то радостным безобразием. «Коллеги, все получилось даже лучше, чем планировалось. Теперь вместо одной трубы, БУ, мы получим столько новых труб, сколько захотим. Переправьте Мордевольта в указанное место, схема проезда прилагается, припугните его хорошенько, и пусть работает. На благо тех, кто вследствие его, Мордевольта, авантюрной безалаберности, лишился магии. На благо тех, кто не щадя живота своего, и не своего тоже не щадя. Долорес подумала, что уже точно знает, кто этот инкогнито, который так ловко втянул их в похищение людей. Писать такие инструкции мог только один человек, но он их писать не мог. припугнуть мордовой-то не получилось ни хорошенько, ни плохонько. Тем не менее, изготовить 100 мощных, одноименных труб профессор согласился. Следующие три недели ВВС, задействовав родственников, знакомых и даже совершенно незнакомых людей, добывала, покупала, воровала и выменивала заказанные ученым-пленникам оборудование и материалы. Однако торжествовать было не только рано, но и глупо. Время шло, Возле дома пузотелек все чаще видели наряды ментотеров, а процесс изготовления труп стоял как хорошо поставленный вопрос. ВВС постепенно впадала в панику. По несколько раз на день в черную шкатулку опускали записки с вопросами «Что делать?» и «Что нам теперь делать?» «Какой кошмар!» «Так что же нам делать теперь?» Число отчаянных восклицательных знаков в записках росло с каждым днем, но ответное послание не появлялось. Долорес незаметно для соратников взгрустнула. Если бы пять месяцев назад она знала, в каком состоянии окажется через пять месяцев, она предпочла бы вернуться на пять месяцев назад. Мадам Пузателек почувствовала, что запутывается, и снова взялась за шкатулку. — Ну, Климент Фрус, — сказала она, — какое у вас счастливое число?